недалеко от Лос-Анджелеса, на границе залива Санта-Моника. Взрыв приведет к цунами, приливной волне высотой в 15 футов, если мои расчеты верны. Хотя на узких улицах города ее высота может удвоиться. Вода устремится, скорее всего, на улице Лос-Анджелеса, идущие с запада на восток. Последствия взрыва будут ощущаться на севере, вплоть до Пойнт Аргуэлла, а на юге вплоть до Сан-Диего. Жителям прибрежных островов, в частности, Санта-Каталина, придется искать спасение в горах. Одному Богу известно, скажется ли это на Ньюпорт-Инглвудском разломе. Если да, то тогда придется эвакуировать весь город. Должен всех серьезно предостеречь от любых попыток обезвредить заряд. Бомба может быть взорвана в любое время. И если такая попытка будет предпринята до эвакуации всего населения, последствия окажутся просто катастрофическими. Я хочу сказать, что любой человек, решивший послать самолеты или суда между горой Санта-Крус и островом Санта-Каталина, будет непосредственным виновником гибели несчетного количества людей. У меня есть определенные требования, которые я доведу до вашего сведения в час дня. Если к полуночи они не будут удовлетворены, Завтра в десять утра я взорву водородную бомбу. Если же и после этого мои требования останутся без ответа, Остальные бомбы, не бомба, а именно бомбы, Ими будут взорваны в субботу вечером, где-то между закатом и рассветом. На этой жизнерадостной ноте послание закончилось, ведущий стал представлять своих экспертов, но Дан выключил телевизор, заметив, что если моро сам не знает, каковы могут быть последствия взрыва, то что толку слушать так называемых экспертов? Ну что, Райдер, Можете считать себя пророком, вы угадали. Похоже, мы действительно промочим ноги. Вы ему верите? А вы разве нет? Конечно, верю, но и что нам делать? В данном случае вопрос не ко мне, а к нашим властям. Что касается меня, то я направляюсь в горы. Поверить в это не могу. — заявил Дэллэш. — Не говори чепухи, — сказал дан Именно такие люди покорили дикий Запад. Я тебе скажу вот что. Ты мне оставь описание своих ближайших родственников, а завтра утром можешь направляться на прогулку по набережным Лонгбич. А еще лучше, если ты покатаешься на с острова Санта-Каталина. Он бросил холодный взгляд на несчастного Деллежа, а затем обернулся к райдеру. Вы наверняка считаете, что жители Лос-Анджелеса всю оставшуюся часть дня ни о чем другом и думать не будут? Выше нос. В этом есть и свои плюсы. Лучшие встряски для самого психованного города в мире И не придумаешь. У вас есть возможность отпустить поводья. Пусть все в открытую сходят с ума, а наркоманы вовсю торгуют. Судя по всему, сказал этот тип, считает, что его второго предупреждения недостаточно, иначе он не стал бы упоминать о чертовых бомбах. Господи Иисусе! наверняка он собирается выдвинуть непомерные требования а мы даже понятия не имеем о том какие могут быть требования со вздохом произнес дан